Глава тридцать Не успела помощница Никиты завершить разговор, как перед её столом возникла странная особа с безумным взором. Она завопила. «Я старшая сестра матери твоего начальника. Я гениальная художница. Я лучшая, великая. Я вундеркинд». На ш м из кабинета вышел сам Леонов. Надо отдать ему должное. Он сразу понял, что видит больного человека и повёл разговор правильно. «Анна?» «Объявляю вам выговор за то, что невнимательно отнеслись к моей тёте. Немедленно вызывайте Александра Фёдоровича. Пусть он подаст чай, тот, что хранится в жёлтом комоде, и предназначен для особых гостей. А мы пока поговорим. Неужели не видите, что перед вами лучший иллюстратор?» Вскоре появился мужчина с чашкой, он поставил её перед безумной. Та мигом осушила ёмкость и вскоре заснула прямо в кресле в приёмной. Умная Анна сообразила, чего хочет начальник. В жёлтом комоде хранили разные лекарства. В их числе сильное снотворное. Чай с наполнителем подал шофёр Леонова. Анна же вызвала психиатрическую платную помощь. Тётю доставили в самую обычную больницу. Оплачивать пребывание умалишённой в коммерческой клинике Леонов не собирался. Но через несколько дней Софья получила сообщение от Никиты. Тот предложил ей встретиться в ресторане. Не успела Софья сесть за столик, как издатель осведомился. «Это правда?» «Есть ли у вашей матери старшая сестра?» уточнила Софья. «Да, её зовут Елизавета Петровна. А я, наверное, ваша двоюродная тётя. Алену воспитывала моя мама». «А кто такая Алена?» «Не понял Леонов». «Вы на самом деле хотите знать правду?» осведомилась профессор. Никита кивнул. Софья выложила всё, что ей известно. «Вы сделали вывод о том, что моя мать на самом деле козлёнок Алёнушка на основании родинки?» — уточнил Леонов. «Подобную за всю свою жизнь я видела только у той девочки, что жила в нашей семье», — подтвердила Софья Михайловна. «Хотя, понимаю, это не аргумент». И рассказала всё, что знала об Алёне. «Согласны на тест ДНК?» — осведомился Леонов, когда она замолчала. «Нет проблем», — кивнула Софья. «Но с одним условием. Я не хочу общаться с вашей матерью». «У меня нет желания устраивать с ъ е с т родни», — озвучил свою позицию Леонов. «Мама воспитывала меня одна. Отец ушёл из жизни, когда я только родился. Если вы не ошиблись, если на самом деле женщина, которую вы патронируете, моя тётка, то я об этом никому сообщать не собираюсь. Что да как случилось у мамы в ранней юности не моё дело». «Елизавета Петровна — лучшая мать на свете, и никакие рассказы о брошенных когда-то ею младенцах меня не трогают. Перед нашей встречей я навёл о вас справки. Понимаю, вы не тот человек, который решил породниться с обеспеченным человеком из меркантильных соображений». «Упаси Бог!» — немедленно отреагировала Софья. «Мне своих денег хватает, и мне ваше покровительство не требуется. Я добилась успеха без чьей-либо помощи». «Давайте посмотрим на результат исследования, а потом решим, как жить дальше», — предложил издатель. «И как вы у матери мазок возьмете?» — поинтересовалась Софья. «Не хотите ведь ей сообщать правду?» «Раз в году я отправляю Елизавету Петровну на обследование», — пояснил Никита. «Ей скажут, что тест проводят по указанию врача на наличие каких-то там микробов. Мама знает, если речь идет о ее здоровье, спорить со мной бесполезно. Поэтому она беспрекословно выполнит все указания доктора». Софья Михайловна положила в чашку сахар и начала его размешивать. Молчание затянулось. «Анализ сделали?» — не выдержала я. Хозяйка кивнула. «И что?» — задала я следующий вопрос. «Елизавета Петровна Козлёнок и мать н и к и т а родные сёстры», — ответила Софья Михайловна. «Я не ошиблась. Козлёнок Алёнушка сменила имя и фамилию. Но история на этом не закончилась. Удостоверившись, что художница его тётя, Никита Иванович перевёл её в платную клинику. Что там с Лизой делали, какие препараты кололи, понятия не имею. Меня к ней не пускали. Позвонили из больницы, попросили прийти для беседы, только когда встал вопрос о выписке. Доктор объяснил. «Ваша родственница нетрудоспособна. Она инвалид. Агрессию мы сняли. Следите, чтобы она регулярно принимала лекарства». Софья Михайловна резко выпрямилась. Знаете, до того, как попасть в лечебницу, Лиза вела себя эгоистично, капризничала. Но она не была сумасшедшей. Да, избалована. Да, хочет, чтобы все считали ее гениальной. Да, имеет невероятно завышенную самооценку. Да, у нее мания величия как следствие ожидания того, что люди кинутся стримглав исполнять все ее желания. Да, не умеет распоряжаться деньгами. Если дать ей денег на продукты, то Елизавета купит нечто дурацкое вроде чайника с изображением собаки и скажет, «Ах, такой милый! Не могла мимо пройти! Соня, у меня пустой холодильник!» Да, она примчалась в приемную Леонова и устроила дебош. Но подобное поведение двоюродной сестры было свойственно с детства, Лиза беспомощна в бытовом плане. Но у м а л и ш е н н а я она никогда не была. Истерика, что случилось в офисе Леонова, была спровоцирована мною. Лиза не справилась с эмоциями. Понимаю ход её мыслей. Значит, она гениальная, потеряла работу и никому не нужна. А Алёна, презираемая дома, мать Леонова. Нынче богатая дама? н ну о и понесло её. Конечно, врач счёл такое поведение взрослой женщины неадекватным. Только для Лизы оно обычно. Плач, крик, т р е б о в а н и е принести ей то, что она хочет сию секунду и отдать, потому что Лизонька всемирно известная великая художница. Всё это для неё обыденно. Но из частного медучреждения выписали другую Лизу. Она стала неуправляемой. Вы видели приступ гнева, который купируется только уколом. А до платного заведения, в которое её Никита отправил, все истерики заканчивались плачем и причитаниями «ты меня ненавидишь». Софья Михайловна скрестила руки на груди. У двоюродной сестры теперь есть диагноз. Она официально признана шизофреничкой. Никита Иванович пообещал оплачивать лечение старшей сестры, своей матери. Но Алёна об этом не знает. Леонов также выделяет деньги на сиделку для больной. К сожалению, все, кто соглашается работать, долго не выдерживают. Сейчас очередной пустой период. Продукты ей покупаю я, и живёт гениальная девочка в квартире, которая принадлежит мне. Профессор отодвинула чашку, из которой так и не сделала ни глотка. Леонов вроде ведёт себя как порядочный человек. Он обожает мать. Всё только для неё. Мама святыня. Ну и, понимаете... Клиника... «Да». «Думаете, Никита договорился с медиками, и те признали нормальную женщину больной?» Прямо спросила я. «Закормили лекарствами, и поэтому она на самом деле слегка поехала умом?» «Да», — согласилась Софья. «Теперь Елизавета может сколько угодно кричать, что мать Леонова и её сестра, и на самом деле зовут её к о з л ё н а к Аленушка. Но кто поверит безумный?»